178. Матерь Агни-Йоги Утверждая огненную действительность, будем помнить, что несокрушима твердыня света во всех мирах, и что основание ее заложено в мире незрим, отсюда и сила ее, В ничто временное и приходящее не может разрушить основание, воздвигнутое поверх того, что конечно. С миром света надо срастись и войти в орбиту его навсегда. Из этих сфер приходят на землю посланники света, и в них возвращаются вновь. Основание твердыни заложено на четыре конца — в мире земном, в мире астральном, в мире ментальном и в мире огненном. В каждой сфере прибежище есть, или, не сказать, стан воителей света. Оттуда струятся потоки лучей на помощь всему, что устремляется к свету, и сюда устремляются все, кто от света.